Глава 10. Артём долго думал, как поступить, как жить дальше. Он был не один, теперь у него ответственность за трёх человек. А что я, собственно, думаю? Мне же есть остров. Вот на этом острове мы и будем жить. Я объявлю его неприкосновенной зоной. Наложу запрет на плавание в 10-километровой зоне вокруг острова. Ведь, в конце концов, это наш остров. Сергей Павлович, установи связи с вами американскими друзьями. Путов набрал номер Ситникова Станислава, Арчи. Тот долго не отвечал. Потом послышался осторожный голос. Слушаю вас. Станислав, это Путов, проводник. С вами сейчас будет говорить Педрос. Артём, я знаю, кто вы, поэтому сразу приступим к делу. Свяжитесь со своим правительством и доложите, что дом Педроса возвращается на свой остров. К моему приезду привести там всё в порядок. Также я установлю десятикилометровую запретную зону для всех судов. Плавание только по предварительной договорённости. Воздушным судам также запрещается летать над этой зоной. Нарушителей буду сбивать. Артём, ли, как у вас там? Вы абра начали писать что-то арче, но Артём его жёстко перебил. Я вылетаю. Поторопитесь, а то сам расчищу свою собственность от незваных гостей. И отключился. Поживём на нашем острове. Там хорошо. Да и Надежда в случае чего туда возвратиться. Мне круто-то с ними, будто пребывал в лёгком шоке. А как по-другому, Сергей Павлович? Как? Они же всё понимают только чез один язык язык силы. Всё остальное считают слабостью. Да и вмешиваться в земные дела мы не должны. Арчи трясущимися руками набирал номер телефона генерала Стэнли. Доклад занял две минуты. «Хорошо, что я вас там оставил. Вот завязывается диалог». «Генерал, я, может, что-то не понимаю, но это монолог. Больше похоже на ультиматум». «Ладно, Арчи. Ты, похоже, становишься основной фигурой в операции. Связь объекта решил держать через тебя. Жди указаний». Немешка Стэнли тут же доложил наверх. Последовали предложения выдвинуть объекту встречные условия, но после получасовых дискуссий пришли к выводу. Пусть лучший объект с кораблем будет под боком. Стэнли предложили срочно отозвать своего агента-контактера. Все условия Артема выполнили, остров привели в порядок, правда, нашпиговали обесчисленным об количеством жучков видеокамер всех размеров. На орбите постарались подвести следящие спутники, чтобы хоть голоском взглянуть с орбиты на то, что будет делаться на острове. Через два часа после ультиматума остров стал слегка обликовать. Ученые констатировали, что он накрыт силовым полем, не проницаемым для земных приборов. Арчи находился в самолете один. Такой вот важной персоной он стал. Раздался звонок, и голос Путова произнёс: "Станислав, с вами будет говорить Дон Петрес. Вы передали правительству мой ультиматум?" "Так точно. Почему военный крейсер не покинул запретную зону?" "Я не знаю. Я сейчас ведусь с правительством. Правительство должно находиться постоянно на связи с вами. Пусть наблюдают, что произойдёт с кораблём, и не тешат себя иллюзиями. Даю 15 минут на эвакуацию команды. Время пошло." Падчери лихорадочно набирал Стенли. Тот ответил сразу, как будто ждал звонка. Он доложил условно новому ультиматуму наверх. Там поняли, с ними не шутят. Немедленно дал в команду покинуть крейсер. Ровно через 15 минут крейсер повернулся дымкой и стал таять, как масло на сковородке. Потом это масло завертелось наподобие вихря и растворилось в окружающем пространстве. Но вдруг раздался звонок телефона Арши. Тот схватил трубку. "Стонислав, нам предстоит долго общаться. Как тебя зовут? Твоё настоящее имя?" Арчи, Сергей Павлович. Арчи. Так вот, Арчи, не сердите дона Педроса. Вы мне можете звонить в случае необходимости, если будут вопросы. Спасибо, Сергей Павлович, за доверие. Спасибо. Про себя подумал. Надо же. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь генерал Стэнли вроде как и не нужен. Он стал лишним звеном. Но это понимал генерал Стэнли и нажал выход. Устроить несчастный случай в аэропорту. Не, Арчи, не будет и проблемы. Телефон есть. Сам позвоню и сам на контактёра. приняв решение, стал готовить операцию по устранению агента. Норчин не был барчем бы и никогда бы не получил полковника, если бы не просчитывал все варианты забыть и наперёд. Но он прекрасно понимал, как можно незаметно или вернее безнаказанно его устранить. Первое сбить самолёт. Но это стеной не пойдёт. И второе устранить его в аэропорту, построев какой-нибудь несчастный случай. Этим он наверняка сейчас и занимается. Выход один идти на шаг вперёд. Мимо проходил стюарт. Барч посмотрел на него, и решение созрело. Самолет приземлился. Тягач отбуксировал его на стоянку. Подали трап. К самолету лихо подрулил Мерседес. Водитель выскочил из машины и открыл дверь. Человек сел в Мерседес, и он понесся к выезду из аэропорта. Через пять минут раздался звонок. Стэнли взял трубку. «Генерал, не валяйте, дурака. Меня в машине нет. Отмените операцию». «Откуда ты...» И замолчал, поняв, что попал в ловушку. Отменил аварию на въезде в город. Снова раздался звонок. «Думаю, вам пора в отставку, генерал». Зашли слишком далеко, а я продолжу наше общее дело. Ну ты гад, Арчи. Вы хороший учитель, генерал. Артем нежился на пляже. Путов готовил шашлыки, отец занимался дайвингом, мама не выходила из сада, который правда был красив. Робот охранной системы доложил, что все средства наблюдения и прослушивания удалены. Ну вот, теперь отдохнуть можно, — подумал Артем. Ситуация изменилась, и надо сказать к лучшему. О нем знают правительства двух ведущих стран. Если он сможет манипулировать ими, то соответственно сможет управлять миром. А надо ли мне это? Надо ведь, я же землянин, надежда всей мы земляне. Значит, нельзя смотреть на всё безучастно. Можно, конечно, стать капитаном Америка и спасать себя и всех. А можно научить народы жить в мире. Да, это цель, которую ещё никому не удавалось реализовать. Единое планетарное правительство. Тогда нас заметят другие разумные расы. Мы пройдём этап разобщённости и станем на другой уровень. Что может объединить народы? Слить их экономики. Только одно. Борьба с общим внешним агрессором. Где его взять? Хм. А ведь он есть. Это я. Артем не был так уж не прав. Способности свои своего трансформера он переоценивал. Сказывалась нехватка информации. Агрессор он, конечно, мог сымитировать. Но противостоять вооруженным силам целой планеты, разумеется, не мог. Это была своего рода эйфория от бесграничных возможностей. Но так устроен мир. Сформулированные им цели — стали приобретать материальные чертыния без его участия. Состоялись консультационные контакты правительства двух ведущих государств, на которых дейсти объект, предположительно земного происхождения, носили явно угрожающий существованию цивилизации характер. Было поручено военным ведомством разработать план по нейтрализации угрозы и совместными усилиями нормализовать обстановку на планете, но предварительно решили провести переговоры с объектом. Для этой цели подходили две кандидатуры: полковник Арчи и полковник Лебедев. Была создана совместная контактная группа и решено сделать звонок объекту с предложением принять парламентеров. Учитывая, что объект был российского происхождения, решили дать возможность позвонить Лебедеву. Ему, как всегда, ответил Путов. «Сергей Павлович, приветствую вас. Передайте, пожалуйста, трубочку Артему. Переговорить надо, срочно». «Слушаю», — откликнулся Артем. «Артем, выполнили все твои условия, и американцы тоже, но жизнь не кончается. Она продолжается. Нужно поговорить о будущем». Мы просим разрешения с полковником Арчи прибыть на переговоры в качестве парламентариев. Вот отлично. Уже объединяйтесь. Быстрый темп. Приезжайте. Вернее, прилетайте на вертолёте через 2 часа. Мы как раз обедать будем. До встречи. Ну отлично. Закивали головами члены контактной группы. Пойдёмте готовиться. Вы не поняли, господа. Только я и полковник Арчи. И всё. Через 2 часа вертолёт завис над Достоевым и медленно приземлился. Из него вышли Арчи и Лебедев. Навстречу им двинулись Артем и Путов. Поздоровались, поговорили о том, о сём. Артем разрешил им пользоваться аудио- и видеоаппаратурой. Разрешил всё записывать. Сели за богато накрытый стол, налили кто что. Туз провозгласил Артем. «За начало диалога, чтобы ваша миссия завершилась удачей». Выпили, поговорили ни о чём. Путов подал шашлыки, ещё выпили, и Лебедев начал серьёзный разговор. «Артём, мы понимаем». что волю суча ты стал обладателем инопланетной техники и необычных способностей. Так почему бы их не направить на благо землян? Вот вы здесь. Вместе два противника объединились, чтобы говорить меня, только не знаю на что, наверное, самому сдаться и стать объектом исследований, и передать инопланетный корабль кому? Вам? Он повернулся к Арче. Или вам? Повернулся он к Лебедеву. Слегка аутрировано, но в целом точно. У тебя просто нет другого выхода. Против двух флотов ты не выдержишь. Вы меня удивляете. А кто вам сказал, что я буду противостоять? Ну как же? Растерялись переговорщики. Озона, о крейсер. Что, крейсер жалко? Да пожалуйста. И недалеко от берега материализовался уничтоженный крейсер. Парламентеры обалденно молчали, глядя на крейсер. Можете забирать. Что еще вас просили передать, кроме угрозы моего уничтожения? Они пожали плечами. Артем их переиграл. Переиграл по всем статьям. Ну что же, господа. Если передать больше нечего... То давайте спокойно ужинать. Прямо сейчас, надеюсь, нас атаковать не будут. Визитёры расслабились, и ужин закончился далеко за полночь. Оставайтесь ночевать. Завтра улетите, предложил Артём. Лебеди фарча посмотрели друг на друга и отказались, сославшись на то, что там их будут ждать. Ну и что ж, тогда записывайте моё обращение к народам планеты Земля. Земляне, мы не одиноки во вселенной. Наша галактика, как и другие галактики, населены разумными существами. которые научились жить в мире между собой и в гармонии с природой, научились преодолевать межзвёздные расстояния, научились уважать другие расы, не страдая ксенофобией. Разум может обладать даже камень, как в нашем случае. Расы, которые преодолели болезнь роста, входят в большой космос и принимаются в галактические и межгалактические союзы, со всеми благами, которые это вступление несёт и ответственностью, которая требует. Наша планета, как впрочем и многие другие, является заповедной, аборигенной обидное слово, но это так. На сохраняет как заповедники. Если мы сами себя истребим, нас никто не остановит. Значит, такова судьба цивилизации. Значит, мы сами выбрали такой путь. Есть ли выход в этом запутанном круге? Можно ли его размокнуть? Можно, друзья, можно. Я заявляю вам об этом со всей ответственностью. Что для этого нужно? Первое проявить ответственность за судьбу планеты. Второе за судьбу будущих поколений. Третье э единицы и политические и экономические стать одним большим народом планета Земля. Если мы решим эти первостепенные задачи, значит, у нашей цивилизации есть будущее. Если нет деградация и забвение, как было уже не один раз. Вы зададите мне вопрос: "Помогите нам в решении этих задач". Отвечаю: "Это стражающе запрещено. Народу планеты должны сами решать свои проблемы. За этим наблюдает межзвёздный совет. Удачи вам в решении этих простых" И одновременно таких сложных задач. На словах или в записи передайте своему руководству. Даже если они смогут захватить меня, технологии, это ничего не даст. Их тут же отберут, да еще и накажут. Звоните. Оставайтесь на связи. Мы открыты для общения. И еще. Это обращение я мог бы и сам транслировать на всю планету, но это вопрос глобальный, серьезный. Нужен поворот восприятия действительности. Такой, какая она есть на самом деле. Пусть правительства сами решают, что им делать и как. Если они будут адекватны, мы поможем. Парламентёры тепло попрощались с жителями острова и очень довольные полетели назад. Они считали, что миссия удалась. Когда вертолёт улетел, они постояли немного, потом Путов сказал: "Не, не поймут. Попробуют взять силой". Я в этом даже не сомневаюсь. К Острову подходят два ударных флота с ядерным оружием. Конец света в этом районе может наступить скоро, поэтому берите всё необходимое и на корабль. Войну устраивать не будем. Через 2 часа наступил рассвет. Совместная группировка ударных флотов готовила ультиматум объекту. Но остров оказался девственно чист, и ничего, кроме посланий и записей, которые изучали аналитики двух стран, не было. Ещё через час лебедьов поступил звонок. Пётр Иванович, неужели ты думаешь, что я землянин, буду воевать с вами? Нет, конечно. Я всё это проделал, чтобы правительство услышало голос разума и проявили ответственность. Буду иногда звонить, наблюдать за вами. Вы тоже звоните. Чем могу помогу? Аdialog продолжайте. А вы, Пётр Иванович, говорите о технологии? Рано, очень рано. Лембев повернулся к контактной группе. Все почему-то виновато молчали, как будто их поставили в угол и высекли как детей. По флота запрашивали инструкции по дальнейшим действиям. Через некоторое время пришла команда отбой. На остров высадилась совместная экспертная группа, но никакой информации найти не удалось. И всё. Артём пропал вместе с инопланетным аппаратом. Специальные службы Зная его способности, пытались его найти, но безрезультатно. В Пятигорске никто не трогал собственность, принадлежащую семье Артёмов Опутовой и Надежды. Но наблюдения вели круглые сутки. Полковник Лебдев с генералом Петровым вышли сухими из воды. Никто их промах не заметил. Наоборот, считал, что агент работает с объектом. Лебдев стал генералом и главным контактером. Постоянно находился на связи, но его никто не вызывал, и на звонки тоже не отвечали. Парчи занял место Стенли, был в большом авторитете. Ему присвоили генеральское звание. И они часто встречались с Лебедевым, вспоминая и смакоя детали операции. Наступал в декабрь месяц, до Нового года оставалось совсем немного. Послание Артема изучали, но пока не наступило время для действий, это послание опережало время. А по Красному морю плыла белоснежная яхта, вызывая любопытство окружающих. Все думали, что какому-то миллионеру денег девать некуда. А на самом деле это был Артем со своей командой. Они путешествовали по планете, то в воздухе, то под водой, то по воде. то в горах. Родители окрепли, Путов ни разу не пожалев, что согласился остаться с Артемом. Родители Артема попросились домой в Пятигорск. Туда, где прошла их молодость. Туда, где были похоронены их предки. Туда, где они были счастливы. В конце концов, Артем сдался, и они полетели в Пятигорск. Конечно, по традиции, чтобы не вызывать подозрения, приземлились в режиме маскировки на той самой поляне у горы Бештау. До Нового года оставалось совсем немного. Путову тоже захотелось пройти по родной земле. Артём смотрел на них, потом взял телефон и позвонил Лебедеву. Пётр Иванович, здравствуй. Пришли машину к железнодорожному вокзалу. Пусть повозит родителей Липутова. Проследи, чтобы всё было нормально. Не волнуйся, Артём, за всем прослежу. Ну и отлично. Через час жду машину. Лебедев надо дать ему должное, докладывать никому не стал. Я распорядился, чтобы полковник Серов подогнал машину с водителем к вокзалу и ждал там трёх человек. Возил их туда, куда они захотят. И строго добавил: что бы ни случилось, ни в коем случае не задерживать, охранять и помогать. И Артём выкатил нечто вроде квадроцикла, только с антигравитационным приводом. Справлюсь, Сергей Павлович. Справлюсь, всю технику изучил уже за это время. Я позвонил Лебедеву. Он обещал всё организовать. Но маячок проглотили на всякий пожарный, чтобы я знал, где вас искать в случае чего. Проводив родителей, прошёлся по поляне. Нахлынула ностальгия. Захотелось увидеть Надежду, как она там. Теперь с Верой Ивановной вдвоём справляются. И вокруг никого, только чернота космоса. Внезапно на руке писнул коммуникатор. На нем загорелся зеленый индикатор обмена кодами и паролями трансформера с модулем. Неужели надежда? Неужели земная эпопея закончилась? Он видел своим особым зрением, как, маневрируя, снижается модуль с корабля и приземляется рядом. Посадка прошла бесшумно на маневровых антикравитационных генераторах. Артем уставился на люк, ожидая, что вот-вот из него появится надежда. Сбежал стандартный ручок ступенек, мгновенно затвердев. Люк открылся. Он подался вперед. Из люка спускалась женская фигура в скафандре. Кто это, распознать было невозможно. Но это в настоящий момент было и неважно. Он побежал навстречу, раскрыв объятия. Скафандр раскрылся. Из него вышла Вера Ивановна и обняла Артема. «Жив», — повторяла она. «Жив. А я уже подумал, что на острове военные. Тебя нет. Долгая история, Вера Ивановна. А почему надежда не прилетела? Артем, она с ребенком. Мы только сегодня вышли из анабиоза». рассказала о нём всё по порядку, и про Мелькеев, и про то, что ей пришлось пилотировать корабль, и как она взвела его в пещеру на Луне, и как весь корабль ушёл в энергосберегающий режим. Теперь Мелькеи, похоже, улетели, но осторожность соблюдать надо. Ты молодёжь, что не вызывал нас на связь? Я понимал, что молчить не так просто, как надежда, как ребёнок. Всё хорошо. Они привыкают друг к другу. Ему же целый год его воспитывала корбельная управляющая система Ник. А как назвали сына? Пока не назвали. Вот сегодня назовём. Полетели. Пэр Ивановна, теперь послушайте мой рассказ. И поведал ей Артём свои земные приключения похождения, опустив детали. Теперь вы, Ро Ивановна, со мной, родители Путов, который мне очень помог. Они сейчас в городе. Как только вернутся, стартуем. А пока я свой трансформер заведу в транспортный ангар модуля. Артём, как ты повзрослел. Стал настоящим мужчиной, принимая решения, от которых зависела не только твоя судьба, но и все планеты. А По послание Он очень серьёзный. Ты молодец. Я тогда так и не познакомил нас с твоими родителями. Капутова, я знаю, начальник УВД. Он ко мне тогда приходил. Вот как человека жизнь скрутила. Он молодец. Всё это время рядом. А из органов он ещё тогда после событий уволился. Жена его бросила, жил один. Вера Ивановна посмотрела на него внимательно. Артём, а что если я забегу в салон красоты? А то целый год пролежала в капсуле жить, чтобы никому не звонить, берите малую транспортную форму. «Адаптируйте под мотоцикл и вперед!» «Мотоцикл в моем 60-летнем возрасте вульгарный. Ну, вы скажете тоже. Зеркало, себя видели? Больше 25 не дашь!» «Ехать-то вам куда нужно?» «Ехать не надо!» – тряхнула длинными волосами Вера Ивановна. «Ты меня потихоньку высадишь, а сам сюда. А как только я буду готова, ты меня заберешь!» «Прошу на борт!» Вера Ивановна кокетливо вбежала в модуль, за ней поднялся скафандр на сервоприводах и только потом Артем. «Артем, поднимай командование!» Управлять не разучился. Да нет, только этим и занимался последнее время. Артём быстро освоился с управлением, поднял модуль, когда долетели, высадил дверо Ивановну в Пятигорске без людом скверики. А в это время самолёт рейса Москва-Минеральные воды нёс на своём борту несколько десятков пассажиров, среди которых находился генерал Лебедев, решивший встретиться с Артёмом и серьёзно поговорить, не так просто колебать воздух. У него были конкретные предложения. Самолёт приземлился благополучно. Лебедев, не выделяясь, прошёл контроль, как обычный пассажир, и вышел из здания. На улице зима, но тёплая, шёл лёгкий снежок. Он достал телефон и набрал номер Артёма. Артём, я в минеральных водах. Надо встретиться, поговорить. У меня к тебе есть предложение. А вы уже прилетели так быстро? Встреча носит частный характер. Это моя личная инициатива. Хорошо. Давайте ближе к Здаводски у вокзала. Идёт. Через полчаса буду. Через полчаса они уже сидели в кафе, которым же Здаводск просто напичкан. попивая кофе, беседовали. Артём начал разговор Лебедев. Я проанализировал ситуацию и пришёл к выводу, что вы останьтесь здесь на Земле или в солнечной системе. Жить на орбите в корабле даже очень комфортабельно, но неудобно. Вас стало много. Я предлагаю вам обосноваться здесь, на поверхности планеты. Живите как обычные люди, никаких ограничений. А что взамен? Взамен того, мы не можем. Защита от астероидов, крупных метеоритов, Ну или будет возможность от глобальных природных катастроф. Что касается первого пункта, уже выполняется. В прошлом году уничтожен астероид, угрожавший врезаться в землю. Другой пункт тоже интересный. Но Пётр Иванович, мне нужно подумать, посоветоваться с женой. Как только решение будет принято, я вам сообщу. Только жаль, что такое серьёзное решение принимается в частном порядке, а не на государственном уровне. Артём, ты ведь землянин. Понимаешь всю нашу суть? Вопросы безопасности тоже частным порядком будут решаться? Увы, да. Только я пока не могу контролировать ситуацию. Как дела с посланием? Почитали, поизучали и благополучно забыли. Жаль. Рано еще землянам выходить в межзвездное пространство. Артем, это правда, что разумных раз так много, как ты сказал? Вы даже представить себе не можете. Лебедев задумчиво помолчал. Потом посмотрел на Артема и проговорил. Нам, землянам, повезло, что ты появился. Спасибо тебе от всех нас. Вот ведь жизнь, подумал Артем. Что с человеком делает? Если он вырос до понимания проблемы, то почему другие не могут? Предложение он сделал заманчивое. Надежда была в беспокойстве. Мама обещала вернуться к вечеру с Артемом. А ее все не было. Малыш занимал все ее время. Четыре сознания наслаждались и удивлялись пятому. Тогда как Надежда пыталась подготовить малыша к встрече с отцом. Он на гукл тянулся ручками к ней, а ментальный голос центрального процессора задавал бесконечные вопросы, на которые отвечала с осторожностью. Наконец, она приступила к основному вопросу. «Малыш, у тебя есть отец, только он не знает, что ты не такой, как все. У тебя есть многоуровневое сознание. У людей только одно сознание, биологическое. Ну, как сейчас твое пятое, которое ничего не понимает? Правильно, пока. Но у меня тоже такое сознание. Ты только одно. Но я ведь не кажусь тебе неразумной». «Ну что ты, мама, ты самая умная». «У тебя есть такое сознание. Ты ему должен помочь развиваться, включить его в цепь своих процессоров, только без функции принятия решений. Для обучения». «Интересно. Я сам себя учить буду?» «Заполняя базы данных по мере твоего роста, ты ведь тоже учишься. Твой центральный процессор учит остальные. Вот и ты учи пятое сознание и учись у него». «Я попробую. Но ты мне поможешь?» «Конечно, дорогой». Скоро прилетит папа. Ты ему не рассказывай о четырёх сознаниях Сеймус. Веди себя как обычный ребёнок. Пользуйся пятым сознанием. Почему? Я не хочу, чтобы он знал, что в тебе есть Сеймус. Ему это будет трудно понять. У меня два папы? Сеймус и человек? Да. И ему не надо об этом знать. Каждый должен думать, что он единственный. Хорошо. Я не буду разговаривать с ним как с тобой. А с бабушкой можно? С бабушкой можно. И ребенок блеснул золотыми глазами и на мгновение его тело покрылось серебристой пленкой. «Но мне же нужно тренироваться и адаптироваться к биологическому телу, по телу ко мне». «Конечно, только со мной или когда ты один. И береги биологическое тело. Оно очень нежное». «Да, я это уже понял. Расскажи мне про отца Сэймос». Его зовут Вэй, такая транскрипция на русском языке, и рассказала все, что произошло на Земле, опуская интимные детали. «Странно», — раздался ментальный голос, — «а как появились мои сознания?» То, что с Эймос рождаются редко и в особых случаях, я знаю с программой корабля. У нас возникло чувство, которое на Земле называют «любовь». И при расставании он оставил частичку себя во мне, а я эту частичку поместил в плод. Вот так появился ты. А где вы и сейчас? Почему он не остался со мной и с тобой? Так устроена Вселенная, сынок. У него была миссия. Он её выполнял и должен был вернуться в Метрополию. Здесь ему оставаться было нельзя, запрещают межгалактические законы. Он их нарушил, и теперь нам приходится прятаться от галактических патрульных. Малыш зазевал. Теперь, дорогой, биологическому сознанию и телу нужно поспать. Посколька? Ну сколько будет нужно, понаблюдай. Биологическому сознанию сейчас будут сниться сны. Сны? А что это такое? Наблюдай, увидишь. А как только биологическое сознание проснётся, расскажешь. Надежда положила сына на кроватку, тот зачмокал губами, засыпая. Она укрыла его одеяльцем, посмотрела с любовью, ещё не веря в это чудо, и пошла готовиться к встрече мамы с Артёмом. Лишь бы с ним было всё в порядке, а то вместо двух отцов не будет ни одного. В Пятигорске наступал поздний вечер. Родители Артёма вернулись вместе с Путовым, грустные. Конечно, им не хотелось бросать свою квартиру, свой город, свою жизнь, к которой они привыкли. За день они побывали везде, их никто не останавливал. Они чувствовали себя совершенно свободными. Потов побывал и в их квартире и на даче. «Скоро весна», — думал он. «Нужен будет уход за садом. Может продать?» Но окончательное решение принимать не торопился. «Продать? А зачем мне деньги?» «Теперь они мне не нужны. Подарить?» «Это и дело лучше. Реализацию оставлю до весны». И вот теперь они стояли на поляне, на склоне горы Биштау. Любоваться было особо нечем. Зима не красила этот край. Зелени не было, только и ветки тянулись к небу в ожидании тепла и весны. Стало заметно холодать. Артём, нам не пора лететь в тёплые края? Вот у меня ностальгия по минусовой температуре уже прошла, спросила мама Артёма. Мужчины её поддержали. Не волнуйтесь, скоро летим, совсем скоро. Время приближалось к 10 часам вечера, когда наконец раздался звонок Вера Ивановна попросила забрать ее в скверике у дома, где она жила. «Вы что, там были?» «Артем, ну как ты не понимаешь? Мне необходимо было забрать вещи. И потом ребенку много чего нужно». «Я как-то не подумал». «Действительно, магазин-то теперь уже закрытый». «Сейчас заберешь, мне летим на корабль, а завтра с надеждой слетаешь в Москву или еще куда там, и все закупите». «Дорогие мои», — обратился он к путовой родителям, — «прошу на борт». Занимайте места согласно купленным билетам, добавил он, шутливо указывая на сбежавший рычаг ступеньек. Помог подняться матери, мужчины поднялись сами и онемели. Это не наш корабль, Артём. В чём дело? Дело в том, мама, что за мной сегодня прилетела Вера Ивановна, мама Надежды. Сама Надежда осталась с ребёнком. Скоро мы к ним полетим. Это не опасно? Мама, всё как на трансформере. Совершенно не опасно. Удивлённо оглядываясь по сторонам, они заняли свои места в центре управления модуля. Артём включил обзорные экраны, и иллюзия, что они висят в воздухе посреди поляны, стала полной. Увидев, как побелели костяшки пальцев, вцепившихся в подлокотники, Артём поспешил их успокоить. Это транспортный модуль. Мы внутри, а всё, что снаружи, проецируют камеры на корпусе. Поэтому создаётся иллюзия, что мы висим в пустоте. Привыкайте, не волнуйтесь. Дальше будет очень интересно. Артём поднял модуль над поляной, земля стала стремительно удаляться. У пассажиров непроизвольно началась паника. Просто так устроен человеческий организм, который летать не приспособлен. Артем выключил обзор на экраны и погрузился в виртуальную реальность модуля. Все сразу успокоились. Все, да не все. Упуталась, а девочка билась взволнованно. Еще в то время, когда он посещал на квартире Веру Ивановну, она ему очень понравилась. Но он выбросил все из головы. Женатый человек, офицер, как можно. А вот теперь он уже разведен, а она скоро будет на борту. Как оно теперь все сложится? «Да она, наверное, уже и думать обо мне забыла». Модуль совершил посадку в неприметном скверике. Вера Ивановна с кучей сумок стояла одна. «Сергей Павлович, пойдемте, поможете разгрузить». «Кого, Веру Ивановну?» и Артем посмотрел на него с улыбкой. «И ее тоже». Они вышли из модуля и направились к Вере Ивановне, которая зябко ежилась на холодном ветру. Узнать ее было нельзя. Это была не зрелая женщина, а зрелая девушка. Стройная и красивая. Путало от неожиданности подкосились ноги. Всё, пропал, подумал он. Ну что ж, встаёт Сергей Павлович. Берите сумки и зносите на борт. Потом вдруг вспомнил. Вера Ивановна, разрешите представить. Мой друг и наставник, будто Сергей Павлович. А это, показал он рукой на Веру Ивановну, моя тёща. Сергей Павлович оробел. А Вера Ивановна протянула ему руку и произнесла: "Здравствуйте. Рада вас видеть. Ведь, кажется, мы уже знакомы?" У него слова застряли в горле. Он держал ее за руку и пытался что-то выговорить, но от волнения ничего не получалось. Наконец он справился с собой и ответил. «Здравствуйте, Вера. Да, конечно, встречались. Там, тогда». И все держало ее руку в своей, а она не отнимала. Создавалось впечатление, что они забыли, где находятся. «Спасибо вам, Сергей Павлович, за то, что поддержали и помогли Артему. Ведь я тогда ошиблась в вас. Думал, преследовать нас будете». А оно вон как получилось. Все наоборот. Они все стояли и смотрели в глаза друг к другу. Наконец, Путов опомнился. «Ой, извините, Вер, давайте помогу». Они оглянулись, носить уже было нечего. Артем все переносил. Хорошо, что был отключен обзорный экран, и происходящего не видели родители Артема. Вера Ивановна смущенно улыбнулась, и они пошли к модулю. Путов помог ей подняться по ступенькам, галантно поддерживая под руку. Душа в ней что-то шевельнулась. Что-то теплое и хорошее. Шевельнулось то, что не шевелилось уже десятки лет. Что со мной? Мимолётно подумала она, обращая внимание на ощущения, ей нравилось смущение и неловкость и робкие ухаживания Путова. Жизнь штука сложная, а чувства человеческие не поддаются контролю, всё равно утекут сквозь пальцы, как песок или вода. Артём наблюдал за ними и радовался. Он любил обоих, но предположить не мог такого поворота дел, а тут роман на лицо. Если в нашей маленькой команде присутствует любовь, значит всё будет хорошо, значит всё получится. Что все, он еще не знал. Артем поднялся в рубку. Родители напряженно стояли, ожидая прихода Веры Ивановны. Вошла молодая девушка. Следом вошел Путов. Артем заговорил. «Мам, это Вера Ивановна. Тоже мама, только моей жены Надежды». «Вера Ивановна, это мои мама и папа». «Очень приятно», — наклонила голову Вера Ивановна. «У вас прекрасный сын, а у меня зять». Похвала — это как смазка. В любых отношениях действует безотказно. Лёд тронулся. «Вы так молоды! У вас такая прекрасная дочь!» Восхитились они. «Да что вы!» – сплеснула руками Вера Ивановна. «Мне уже седьмой десяток». Наступила звенящая тишина. Родители Артёма уставились на него вопросительно. «Не волнуйтесь, новые технологии. Мы вас тоже молодим». Отец Артёма посмотрел на свою жену и представил её в молодости. Потом брехнул головой, отгоняя на вождение. А тем временем Артём подготовил модуль к старту. Всем занять кресла. Влетаем. Маршрут Земля-Луна. Вера Ивановна подошла к нему и прошептала: "Давай я. Там очень сложные подземные тоннели". Он кивнул головой. Всё равно понять, кто управляет модулем, было невозможно. Мама Артёма попросила, чтобы обзорный экраны пока не включали, потому как у неё слабый вестибулярный аппарат. "Сергей Павлович, а у вас как с вестибулярным аппаратом?" "С вами согласен на всё". Вера Ивановна подкорректировала физиологию своих пассажиров и стартовала. Когда они были на высоте 10 километров, она включила обзорные экраны. Дыхание у родителей Артема и Путова захватило. Под ногами не было ничего, только удаляющиеся облака, но ничего. Сердце не оборвалось и сделало очередной стук и забилось в нормальном ритме. Испуга не было. Она с интересом наблюдала за Путовым. Настоящий мужчина. Ему страшно, но вида не показывает. Вот вроде адаптация прошла и увеличила скорость. Они прошли последний слой атмосферы и оказались в космосе. Она включила двигатели, и модуль с ускорением понёсся к Луне. Земля стремительно уходила из-под ног в прямом смысле слова, уменьшаясь и уменьшаясь. И вдруг разцвела букетами салюта. Они даже не поняли, что это. С Новым годом, крикнул Артём. Стоп, стоп, стоп. Новый год на Луне ещё не наступил, а там Надежда, наверное, готовит стол. Это на Земле наступил, а у нас нет. Подождите, скоро отпразднуем. В рубке наступила тишина, любое с салютом. Они не были частью этого праздника. Они уже не были жителями планеты Земля. А кто они? Ответа не было. У них не было будущего ни там, в той реальности, где Галактический Союз, ни здесь, на Земле, потому что они стали чужими. «Ну что вы пригорюнились?» – воскликнул Артем, как бы отвечая на их мысли. «Мы есть, да, мы другие, но мы есть, и мы обязательно что-нибудь придумаем». Земля превратилась в большой шар, а Луна все увеличилась в размерах, пока не заняла собой весь горизонт. Поверхность, изрытыми метеоритами, прорезанная каньонами, вздымалась навстречу древними горами. Обзор Артем отключил. Дальше ничего интересного. Только петляния по тоннелям, они и радости не прибавят. Вера Ивановна. Обратился он к ней по внутренней связи. Может быть, на автопилот? Маршрут в системе сохранился, автоматика лучше справится. «И то правда», — ответила Вера Ивановна, переводя управление в автоматический режим и расслабленно откидываясь на спинку удобного кресла. И Артем наоборот. Был само внимание. Он знал размеры корабля и в некоторых местах видел сколы. Там корабль задевал стены. «Вера Ивановна, корабль пилотировали вы, проводя по этим тоннелям?» «Да, Артем». Надежда рожала, пришлось мне. «Ну ничего, я справилась». «Да, несколько раз зацепилась, но не так фатально. Ремонтные роботы все уже восстановили». «Вы замечательный пилот», — восхитился Артем навыком своей тещи. «А еще я просто мамой привыкла рассчитывать на себя. Я вот что думаю, Вера Ивановна». Нужно послать сюда, в узкие места, планетарную технику. Пусть расширят. Хорошая мысль. Так и сделаем. Путешествие подходило к концу. Они влетели в грот, который к их приезду Надежда Благородева поставила освещение. Экраны модуля протаяли, и в свете прожекторов перед нами предстал красавец корабль, переливаясь серебром и искряясь светом. Ну вот мы и дома. Сейчас войдем в транспортный ангар, а дальше действовать только по моим инструкциям. Мамочка, с прибытием. Артем с тобой? Да. Ура, Артём, у нас сын. Из транспортного авангара выходите через шлюз. Дальше атмосфера нормальная. Я её создала по всему кораблю. Молодец, похвалил её Артём. Я тоже соскучился. Пришортовались. Захваты щёлкнули. Ворота транспортного авангара закрылись, отсекая их от внешнего мира. В шлюзовом отсеке загорелся зелёный индикатор. Иди первым, подтолкнула Артёма вперёд Вера Ивановна и придержала остальных, показывая жестами, чтобы дали молодым встретиться наедине. Артём вышел из шлюза и сразу попал во пятая Надежда. Она целоя его приговаривала: "Артём, прости, что мы тебя там бросили. Так сложились обстоятельства". "Но да он тебя. Так и у нас жизнь. Главное, что ты меня любишь". И отстранил её от себя, глядя в глаза, заполненные слезами и искрящиеся в свете индикаторов. "Да, Артём, да, люблю". Для неё самой это сейчас было откровением. Оказывается, чтобы понять себя и свои чувства, нужно было столько всего пройти. Какая же сложная, противоречивая Люблю и мучаю. Люблю и сама не знаю, что люблю. Люблю, хочу с ним быть и не хочу одновременно. Всё потому, что я просто женщина, женщина, ответила она самой себе. Они целовались, не замечая, как в комнату входили родители Артёма, Вера Ивановна и Путов, зачарованно глядя на неё. "Молодёжь", прервала их Вера Ивановна. Надежда оторвалась от Артёма и оглянулась. Глаза её округлились. "Кто это? Кто эти люди?" "Любимая, позволь тебе представить" Это мои родители. А это Путов Сергей Павлович. Он мне очень помог. Без него я и не продержался бы этот год. Надежда поздоровалась со всеми сдержанно, ей нужно было время, чтобы привыкнуть, и жестом пригласила в зал, который подготовила для встречи. Роберт уже получил команду ставить дополнительные стулья и столы. А Надежда, уловив момент, отвела мать в сторонку и проструктурировала по поводу внука, его развивающихся необычных способностей. Неймонически он будет общаться с тобой и со мной. Со всеми остальными обычно. но параллельно будет задавать нам тысячи вопросов. Будь готова. Справлюсь, доченька. А что это, путав с тебя, глаз не сводит, а? Да он тебе прям не сводит, скажешь тоже. Засмущалась Вера Ивановна. А что, мама, он мужчина видный. И сразу видно надежный. Ты присмотрись к нему повнимательней. А то у нас здесь выбор, сама понимаешь. Оглянулась она по сторонам и засмеялась. Всплыла кроватка с малышом. Ему уже надели памперсы. Бабушка Вера вытащила его из кроватки и тискала. Вдруг в сознании возник вопрос. «Что это вы на мне надели? Непрактично и неудобно». «Это памперсы для гигиены. Что бы ты ни намокал. Если неудобно, потерпи немножко. Пойдем к твоему отцу». Артем растерялся, увидев сына. Взял его на руки, приподнял, рассматривая. Потом посадил на согнутую руку. «Красавец. Рассмышленный какой. Весь в меня». «Папа», — произнес малыш и погладил его по небритой щеке. «Колючий». добавил он, чем окончательно умеле Артёма. Молодец. Да ты ещё Вундеркинд. А Надежда и Вера Ивановна параллельно отвечали на вопросы. Почему колючий? Что такое Вундеркинд? Кто эти незнакомые люди? Сынок, мы ж чтобы вроде договаривались. Да-да, больше не буду, но папа мне понравился, перебил её малыш. Укрожу всех за стол, пригласила Вера Ивановна. Когда все расселись, конечно парами, малыш на руках у отца, никому больше найти не хотел. обнял его за шею, положил голову на плечо и уснул. "Он мне нравится", услышала Надежда ж опыт малыша в сознании. "Заговорила Надежда, подняв бокал. "Что закончилось. Как хорошо, что мы все здесь. Теперь я верю, что всё будет прекрасно. Нас много, мы совсем справимся. Но осталось одно очень серьёзное дело. Нам нужно дать сыну имя. Я предлагаю назвать его в честь моего любимого мужа Артёмом". "Мне нравится", вновь услышала она шёпот малыша. Артём молчал. Как же он мог возражать против такого имени? А его родители от умиления плакали. «За новую жизнь! За Артема!» – разгласила Вера Ивановна.